В рода в вспомогательном доме свирепствовала тогда одна из тех страшных эпидемий родильной горячки, которые сеют смерть среди женщин, дарующих потомство человечеству. Одна из тех плетворных бурь, которые проносятся, опустошая ряды коек, где лежат роженицы. В свое время из-за такой эпидемии пришлось закрыть клиническую родильную больницу. Казалось, это шерстовая чума, за несколько часов успевающие превратить человеческое лицо синюшную маску, никого не щадящее, всех настигающие, самых здоровых, самых молодых, чума, которая зарождается в детских колыбелях, черная чума матерей. Ежечасно, особенно по ночам, в видела такие ужасные кончины, какими завершается только родильная горячка, кончина, нарушающая все законы естества, мучительные, сопровождающиеся воплями, дикими галлюцинациями, бредом. Она видела агонизирующих, на которых, как на сумасшедших, приходилось надевать смирительные рубашки, агонизирующих, которые, вернувшись, просто не выскакивали из постелей и пугали остальных жутким сходством с спокойниками из анатомического зала. Они расставались с жизнью так, словно ее вырывали из их плоти. Сама болезнь принимала кошмарный облик, проявлялась в чудовищных формах. На койках, освещенных лампами, медленно и жутко шевелились просто не над животами, раздутыми перитонитом. Пять дней провела там Жермени, съежившись, сжавшись в комок, стараясь ничего не видеть и не слышать, мужественно борясь со всеми этими ужасами, лишь в редкие минуты поддаваясь малодушию. Она хотела жить, и силы ее удесетеряли с при мысли о ребенке. при воспоминании о мадемуазель де Варанделе. Но на шестой день она ослабела душой и почувствовала, что ей изменяет воля. Ледяной холод проник в ее сердце. Она решила, что настал ее черед. Ей овладело предчувствие конца. Предчувствие, подобное руке, которую смерть кладет на плечо человека. Болезнь приблизилась к Жермини, вселив в нее ощущение, граничившее с уверенностью что она заразилась, что уже больна. Она восставала против недуга, но не боролась с ним. Жизнь, которую она заранее признала побежденной, почти не сопротивлялась смерти. В этот решающий час над койкой Жермени подобно светлому лучу, склонилось чье-то лицо. То было лицо самой юной из акушерок, белокурой, золотоволосой девушки с синими и такими кроткими глазами, что умирающим приоткрывалось в них небо. Женщины в бреду говорили при виде ее «Заступница наша, Дева Мария!» «Дитя мое!» — услышала Жермени ее шепот. «Сейчас же потребуйте, чтобы вас выписали. Вам надо немедленно уйти отсюда. Оденьтесь потеплее, хорошенько закутайтесь. Как только вернетесь домой и ляжете, выпейте чего-нибудь горячего, какого-нибудь отвара, липового чая». Пропотейте как следует, и тогда вы не заболеете. Только уходите отсюда. Сегодня ночью, — продолжала она, вводя глазами ряды коек, — вам здесь будет нехорошо. Не говорите, что это я посоветовала вам выписаться, иначе меня уволят. Через несколько дней Жермини была уже на ногах. Горделивая радость сознания, что она дала жизнь маленькому существу, в котором ее кровь смешалась с кровью любимого человека, и материнское счастье спасли Жермени от последствий дурного ухода в больнице. Она выздоровела, и весь ее вид говорил о таком довольстве жизнью, на которое прежде мадемуазель Варандель считала ее неспособной. По воскресеньям, какая бы ни стояла погода, Жермени ровно в одиннадцать утра уходила из дому. Мадемуазель считала, что она едет к подруге за город, и была в восторге от благотворного действия свежего воздуха на служанку. Жермини заходила за Жепионом, который позволял увести себя без особого сопротивления, и они отправлялись в Поннес, куда удалось пристроить девочку и где их ждал заранее заказанный плотный завтрак. Стоило Жермини сесть в поезд Милузской железной дороги, как она умолкала и даже не отвечала на вопросы. Она высовывалась из окна, и мысли ее устремлялись вдаль. Казалось, они хотели обогнать паровоз. Не успевал поезд остановиться, как она спрыгивала, бросала на ходу билет контролеру и бежала по помесской дороге, далеко опередив Жупиона. Она приближалась, подходила к дому. Вот он, наконец. Здесь жила ее дочь. Она бросалась к девочке, ревнилыми материнскими руками выхватывала ее у кормилиц, обнимала, прижимала к себе, осыпала нежностями, ласками, не отрываясь, смотрела на нее, смеялась. Сперва она любовалась дочерью, потом, обезумев, потеряв голову от любви и счастья, начинала покрывать поцелуями все ее тельце, ее маленькие голые ножки. Они садились завтракать. Жермени держала ребенка на коленях и ничего не ела. Она столько целовала малышку, что не успевала в на нее наглядеться. И теперь выискивала сходство между нею и ими обоими. Она похожа на тебя и на меня. Нос у нее твой, глаза мои. «Волосы будут, как у тебя, вьющиеся. Посмотри, твои руки, в точности твои!» И так часами длилась неумолчная очаровательная болтовня, которые женщины стараются вызвать у мужчин чувство отцовства. Жуперион выслушивал этот вздор довольно терпеливо, благодаря дешевым сигарам, которые Жермени по одной доставала из кармана и протягивала ему. К тому же он нашел себе развлечение. Сразу за садом протекал Морен. а Жупиен, как истый парижанин, был страстным рыболовом. Когда наступило лето, они целый день проводили в этом саду на берегу реки. Жупиен сидел на мостках для полоскания белья, а Жармяни, не спуская ребенка с рук, устраивалась тут же на земле в тени мушмулы, клонившиеся к воде. День сверкал. Солнце жгло широкий простор текучей влаги, в которой, как в зеркале, мерцали искры. Среди этого огненного ликования неба и реки Жармини играла со своей дочкой, перебиравшей по ней ножками, розовой, полуголенькой, одетой только в короткую рубашечку. Солнечные блики играли на ее тельце, загорелом, как тело ангелочка, виденного Жармини на какой-то картине. Она испытывала божественную радость, когда девочка неуверенными младенческими ручонками дотрагивалась до ее подбородка, рта, щек, упрямо тыкала пальчиками в глаза — старалась, играя, попасть в зрачки, искала точно вслепую лицо матери, щекоча его и больно пощипывая. Жермени казалось, что по ней скользит теплый луч жизни ее дочурки. Посылая порою над головой девочки краешек улыбки Жуприона, она звала его, да посмотри же на нее. Потом ребенок засыпал, был открыв улыбающийся во сне ротик. Жермени ловила каждый ее вздох. вслушивалась в ее спокойный сон. Постепенно, убаюканной ровным дыханием девочки, она блаженно забывалась, глядя на убогое пристанище своего счастья, на сельский сад, на яблони, в листве которых скрывались маленькие желтые улитки, на яблоки, зарумянившиеся с той стороны, где их припекало солнце, на тычины, за которые цеплялись вьющиеся перепутанные стебли гороха, на грядку капусты, на четыре подсолнечника, украшавшие клумбу посредине полянки, потом она переводила взгляд на берег реки, до которого было рукой подать, на цветок пролевский в траве, на белоголовую крапиву у стены, на белевые корзины прачек и бутылки с жевелевой жидкостью, на вязанку соломы, растрепанные веселым щенком, только что выскочившим из воды.